«Амтрак» — американская железнодорожная пассажирская компания. Вагон шестой, места одиннадцатое и двенадцатое. Бат Тредгуд и Билли Хорнбек увлеченно беседовали. Юноша, заинтересованный профессией своего спутника, хотел узнать о ней побольше, и Бат, радуясь благодарной аудитории, делился случаями из своей практики. Конечно, мне повезло, сказал он. Чаще я имел дело с хорошими людьми, но иногда встречалась всякая дрянь. Знаешь, Билли, о человеке много скажет его отношение к животным. Я, в общем-то, со всеми в ладах и многое могу простить, но знать не хочу того, кто скверно обращается со зверьём. Тётя Иджи была такая же. Однажды кое-кто пригрозил убить её кота. А в то время не было комитетов по защите животных, никакой помощи со стороны. Все приходилось решать самому. И она справилась? О, да. Из-за этого чуть не угодила в тюрьму. Неужели? Все началось, когда в наш городок повадился некий Арвил Лигит из Пелл-Сити. Он приставал к женщинам, докучал девушкам и все такое. Поганый человек, право слово. Он часто ошивался в кафе и однажды, сидя за стойкой, полез со всякими непотребствами к моей матери. Оглянуться не успел, как тётя Иджи с гроба стала его за шкирку выволакала на улицу и сказала, чтобы он сюда больше не казал носа. Прямо так. Да. После такого позора парень, конечно, стервниел. Ещё раньше он приметил тётушкиного большого белого кота и в разговоре с кем-то вякнул, что в отмеску грохнет котяру при первом удобном случае. Когда тётя Иджатом узнала, она запрыгнула в машину и покатила в Пэл-Сити. Отыскала злодея в бильярдной и предупредила: если он подойдёт к кафе или коту ближе, чем на 25 футов, она его пристрелит. И как Он у вас ещё появился? А то не замедлил. И что произошло? Я был совсем маленький, но случай тот помню очень хорошо. Когда дробовик бабахнул, я, знаешь, перепугался до чёртиков.